Глава сорок пятая. Ниф. «Рэд!» На возглас Ниф ожидаемо не обратили внимания. Ее сестра затрясла кулаком, а Солмер — С хриплым ворчанием осторожно коснулся челюсти. Кожа там лопнула. Он посмотрел на окровавленные пальцы, пробормотал. «Ну, надо же! Давно я не проливал цветной крови!» «Это я тебе еще обеспечу!» — рявкнула Ред, замахиваясь снова. Не впотянулась было к ней, но руку ее сестры остановили раньше. Рафи. Он мягко обхватил пальцами кулак Ред. та резко обернулась если не хочешь чтобы я его ударила тебе лучше самому это сделать и поскорее солмер стеснул зубы синие глаза его горели под ножевыми отметиненным бровей и он смотрел на рафи как на надвигающегося хищника однако тот не ответил ему таким же пламенным взглядом он казался задумчивым и усталым и смотрел то на солмера то на ниф и на её потрёпанный плащ. Ниф не шевелилась, ничего не говорила. Просто не знала, что ей делать теперь, когда её принц и её чудовище стояли так близко друг к другу. А она всем сердцем боялась не за того. Ред медленно опустила кулак и отступила назад, поравнявшись с Эммоном. файв держался позади них, и смотрел злобно, но движений в сторону Солмера не делал. Лира выглядела не столько злой, сколько решительной, и непрерывно перебирала пальцами по рукояти изогнутого клинка за спиной. Каю казалось скорее растерянной, но ее напряженная поза и почти поднятая рука выдавали опасения, вызванные тем, как близко находится Рафи к некогда королю. А Рафи и ниф просто уставились друг на друга, не находя слов для объяснения произошедшего. Однако несколько мгновений спустя Рафи, похоже, все осознал. Он повернулся к Солмеру с тем же задумчивым выражением. «Ты защищал ее», — проговорил он негромко, но в снежной тишине слова донеслись и до всех остальных. Ниф ожидала, что Солмир вздёрнет подбородок и даст какой-нибудь резкий и краткий ответ. Но тот заговорил глухо и почти с болью, а под конец фразы нервно сглотнул. Поначалу нет. Она вспомнила события в перевёрнутом замке, когда они нашли принадлежавшую тенеземью половину сердца древа в его изначальной форме. прежде чем она решила остаться и превратила ее в ключ. Вспомнила, как Солмир поцеловал ее настоящим поцелуем и отдал ей всю магию, обрекая себя на роль сосуда для королей, прибытия которых ожидал. Он сказал ей, что любит ее. «Наверное, — подумалось ей, — он осознал это именно тогда». Но потом старался. солмер перевел взгляд с Рафи на Ниф. Насколько мог. Рафи кивнул. Сжал пальцы поднятой руки. Значит, только один удар. Он нанес его, едва договорив. солмером мотнуло в сторону, но, выпрямившись, он только горько усмехнулся. «Да брось!» Разве тебе не хочется стоящей драки? Вы с волком оба можете попытаться. Мне нечего терять, кроме времени. Хватит, Солмер. Почти шепот. И все равно сказанное зазвенело в воздухе. Все взгляды обратились к ним. Она столько времени мучилась вопросом, как объяснить все Рафи, сестре и всем, кто обеспокоился о ней и ненавидел Солмера. Будто эти чувства были неотъемлемыми частями друг друга и безоговорочно шли в паре. Однако два слова, возможно, то, как она их произнесла, похоже, объяснили все за нее. Она посмотрела на Ред в надежде, что сестра ее понимает. «Сестра, вышедшая замуж за монстра и сама побывавшая монстром». Их пути даже в этом отразили друг друга. Они обе влюбились в нечеловеческих существ и пошли по их стопам лишь с тем, чтобы оказаться низвергнутыми обратно к простой человеческой природе. Рэд сглотнула, прерывисто вдохнула и посмотрела на Солмера прищуренными яростными глазами. «Хочу, чтобы ты знал», — сказала она. что миф это единственное что тебя спасло как оно всегда и было прошептал солмер рафи отступил от него с видимым усилием я благодарен за то что ты сделал проговорил он но не желаю больше никогда тебя видеть поверь не бредется солмер стер кровь с лица «Не представляю, что я буду делать с новообретенной человеческой сущностью, но я точно буду делать это подальше отсюда!» Внутренности стенив сжались от этих слов. Ред метнула на нее взгляд, словно почувствовала. солмер на нее не смотрел, хотя она видела, что ему этого хочется. Но он лишь поднял бровь, глядя на стоявшего позади них эмона «А ты что скажешь, волк? Не желаешь еще один заход перед тем, как я исчезну?» Он спросил это почти с надеждой, словно хотел, чтобы эмон его ударил. Но если тот и услышал эти ноты, то не позволил себя подбить. Супруг Ред качнул головой. «Я согласен с Рафи. Мы закончили». «Мы закончили?» — повторил Солмер, вскидывая руки и отступая назад. с болезненной ухмылкой на губах. Потом уронил руки, отвернулся и шагнув в снегопад. Солмир, тени ее раздири. Ниф не могла выдавить из себя иных слов, кроме его имени. Он обернулся через плечо, блеснула синева. Пробормотал: Все кончено, Ниф, оставим. И тяжело побрёл прочь. А она ему позволила. Какое-то время все стояли молча, статуями на снегу. Ниф глубоко вдохнула, закрыла глаза. Выпрямив спину, повернулась к Рафи. «Я любила тебя». Он явно услышал прошедшее время, и оно явно его не огорчило. Рафи кивнул. и взял за руку стоявшую рядом Каю, безотчетным и естественным движением. «Я тоже тебя любил». Еще один согласный кивок, и тему закрыли. Любовь между ней и Рафи была настоящей, но теперь она изменилась, став чем-то более теплым и спокойным. А Каю нужен будет близкий человек, знающий двор Валейды, и готовый помогать ей справляться с новой ролью. Губы Нив тронула печальная улыбка. Она всегда думала, что из рафии получился бы превосходный принц-консорт. «Идемте в крепость», — заговорила Ред с нарочитой бодростью, явно выдававшей то, что никто из них не имеет представления, как быть дальше. «Лучше, чем стоять здесь на морозе!» Все неуклюже двинулись по сугробам к границе леса, благодарные за то, что им дали цель взамен бездействия. Ниф немного задержалась, провожая взглядом уменьшающуюся фигуру в снегах. Потом отвернулась и пошла за сестрой. В пути остальные негромко переговаривались. Файв сказал нечто, неслышное ниф но заставившая эмона издать удивленный смешок. Каю потянулась к Рафи и что-то с улыбкой ему прошептала Лира и Ред шли рядом, и Ниф уловила, как Лира говорит что-то о том, каким странным показался ей окружающий воздух и как у нее покалывало в пальцах. Хорошие люди, способные на добрые дела. Может, и не всегда. Может, на тех или иных перепутьях они выбрали бы другие направления и шагнули бы в серое пространство неоднозначных поступков, но все же хорошие. Она подумала о Солмере. О его попытках тоже стать хорошим. Задумалась так глубоко, что не заметил Ред, поджидавшую ее на краю леса, пока чуть в нее не врезалась. Сестра схватила ее за плечи, крепко вцепилась в них. В глазах у нее стояли слезы, а на лице застыла грустная улыбка. «Иди, заставь его с тобой попрощаться!» Ниф нахмурилась. «Что? Ты заслуживаешь правильного прощания, тени его раздеви!» Ред вытерла глаза. «Я не потерплю, чтобы мою сестру бросили, не попрощавшись!» даже если отказываюсь дышать с ним одним воздухом!» Ниф испустила смех, больше похожий на всхлипывание. «Так что иди и заставь его с тобой попрощаться!» — повторила Ред. «Илья, пойду!» И Ниф не потребовалось иных уговоров, чтобы повернуться и побежать. «Стой!» — вырвалось у нее, громче, чем она сама считала необходимым. пока она торопливо пробиралась через сугробы в чужих сапогах. «Остановись сейчас же!» К ее удивлению он так и сделал. Бывший бог застыл в снегу и дал ей приблизиться уже привычным шагом. Ветер трепал его длинные волосы так, что кончики некоторых прядей почти касались ее лица. Он смотрел на нее глазами цвета озерного льда синими и горящими. с минуту они просто стояли некогда королева и некогда король ни один не знал какой ход сделать дальше как шагнуть другому навстречу после всего что они сотворили чего ты хочешь ниф с опаской в голосе спросил он словно ожидая что она а просит больше, чем он способен дать, и тоже понимая, что это последняя сцена. Она сглотнула. Настоящего прощания. В лице у него мелькнули облегчение и острая скорбь. Ниф потянулась и схватила его за руку, чувствуя кожей холод колец. То, которое до сих пор было надето на ее большой палец, Звякнуло о то, которое он носил на мизинце. Он так и не попросил вернуть украшение «Тебе это кажется таким же странным, как и мне?» «То, что ты держишь меня за руку?» — тихо спросил он. «Или неожиданное возвращение к человеческой сути?» «Всё», — ответила она. Повернула их ладони, сплела пальцы вместе. «Первое кажется естественным», — сказал Солмир, глядя вниз на их сплетенные руки вместо того, чтобы смотреть ей в лицо. «Второе пока не знаю». Он глубоко вдохнул и закрыл эти свои синие глаза. «Я чувствую тяжесть». Она подумала о пустоте, оставшейся в груди на месте души. Подумала о его душе, которую он так тщательно ограждал от магии тенеземья. Помнишь разговор о том, что от душ в основном одни неприятности? Он кивнул, понимающе подняв бровь. «Скоро я смогу сообщить, согласна ли с этим». Нев попыталась улыбнуться, но улыбка быстро угасла. Я свое утратила. Солмир не выказал удивления. Он обхватил ладонью ее щеку, леденя кожу серебряными кольцами, и приподнял ее лицо так, чтобы смотреть в заплаканные глаза. Неуверенно, словно даже сейчас думал, что она может его оттолкнуть, коснулся ее лба своим. «Если я хоть чему-то научился...» так это тому, что души — вещь непостоянная, — тихо сказал он в разделявшее их пространство. «Их теряешь и обретаешь без конца». Она рассмеялась. Но в конце смех надломился почти став плачем. Бывший бог держал ее так близко к себе, что каждый вдох наполнился ароматом хвои. «Я вообще теперь смогу быть человеком?» — спросила она, выпуская облако пара в холодный воздух между ними. «Ведь именно бездушие отличало древних от нас, делало их чудовищными. Как я могу не стать чудовищем, если у меня души больше нет?» «Ты не чудовище», — просто и уверенно ответил Сомер. «Тебе им не стать, потому что ты не чудовище». Сулмир мягко отстранил ее от себя, положив ладони ей на плечи. «Ты хорошая, Нив. Сколько раз мне нужно это повторить, чтобы ты поверила? — У тебя все равно нет времени настолько прошептала она. «Верно — Верно? Она могла пойти с ним. Нив подумала об этом, пока бежала к нему по снегу, но вот только на миг. Им обоим нужно было время, свобода. Ее окружал целый мир, которым Ниф никогда по-настоящему не интересовалась и который теперь отчаянно хотела увидеть. А Солмир? Ему предстояла борьба с собственной тьмой и дальнейшее искупление. И все равно ей хотелось узнать, так что она прошептала вопрос. «Ты бы позволил мне пойти с тобой. — А ты собираешься просить? — Нет, — он кивнул. — Это к лучшему. Они стояли, склонившись друг к другу, и на мгновение ей показалось, что солмер ее поцелует. Но он не стал. И это отчего-то подарило облегчение. Ее сердце и так разрывалось на части, а ведь теперь... Когда она утратила душу, у нее не осталось ничего, кроме сердца. Они еще несколько обжигающих секунд смотрели друг на друга. Потом солмер низко поклонился ей. «Моя королева». «Уже не королева. Для меня всегда». И он отвернулся, продолжив свой путь сквозь снег. Она смотрела ему вслед, пока он не растаял за белой пеленой. Нив прижала руку к груди, чувствуя стук сердца и слушая, как воздух наполняет и покидает ее легкие. В сознании у нее метались мысли и чувства, ничуть не изменившиеся с тех пор, как она утратила душу, по-прежнему хрупкие, кружащие голову, сбивающие с толку делающие ее человеком. Она медленно повернула обратно к лесу, туда, где ждали все остальные. Ее также лишенная души сестра, оставшаяся собой благодаря пониманию своей сути и глубокой любви близких людей, ее новоиспеченный зять, получивший возможность жить в мире и не служить ему волком, Рафи и Каю и Файф и Лира — которым предстояло привыкать к реальности, где магия может оказаться в полном твоем распоряжении, к тому, что ты можешь быть хоть богом, хоть чудовищем, хоть человеком и всё равно оставаться тем, кто готов сжечь мир дотла ради любимых ред стояла на границе того, что было прежде декалесем когда ниф приблизилась к ней, она вытянула руку. и Ниф взялась за неё.